в основном перехватывается цифровой поток его пока раскрыть не удалось но есть и 95 аналоговых каналов алгоритм построения картинки этих вещательных каналов мне удалось расшифровать я получил изображение пока только чёрно-белое но главное звук после переноса полезного сигнала с частоты 10-13 гигаос на более низкие частоты простым частотным демодулятором из перехваченного удалось извлечь человеческую речь. Очень интересно. И что по этому поводу скажет наш лингвист? Нами, тебе слово. Я уже прослушала несколько записей и могу сказать, что все они на разных языках. Пока мне удалось выделить 12, на самом деле их может быть больше. К сожалению, все языки незнакомые, а я так надеялась услышать хотя бы кельтский Алло, ты что-то хотел добавить? Да, капитан. Мной перехвачен радарный луч. Нас засекли. Но вот что странно. Засекли и никаких действий со стороны аборигенов. Ни какого либо корабля, ни снарядов, ни попыток установить контакт. Как будто к ним из космоса каждый день кто-нибудь прилетает. Подумаешь, чужой корабль. Одним больше, одним меньше, какая разница? да уж действительно непонятно но без знания языка хотя бы одного из тех, на которых они говорят нам контакты не установить особенно при таком безразличном отношении а может быть они действительно привыкли к визитам ведут торговлю тогда бы нас наверное и встретили ну хотя бы радиосигналом мол привет купцы заходите на посадку да что непонятно то непонятно А кто-нибудь видел что-нибудь похожее на космопорт? Это руд капитан. Нет, космопортов не видно. Правда, я сначала приняла за таковые некие комплексы, но при более внимательном рассмотрении оказалось, что они предназначены для кораблей воздушных с крыльями, кое их можно вызобилей наблюдать, как на земле в этих комплексах, так и в воздухе. Высота полёта небольшая, около 10 км. Романцы и эллины использовали похожие аппараты и называли их аэропланами. Топливом им служили нефтяные фракции средней молекулярной массы. Похоже, здесь картина точно такая же. Инфракрасный телескоп показал тепловые реактивные двигатели. Как же они запускали столько спутников? Я думаю, с помощью того же реактивного принципа, то есть с помощью ракет. Так примитивно Мне удалось разглядеть несколько стартовых столов, и на одном из них даже была ракета. Сколько же нефть они сжигают? Похоже, на этой планете ее тьма тьмущая. Как думаешь, Рут, что нам следует предпринять в первую очередь? Я думаю, прежде всего нам нужен язык. Без этого мы не сможем понять, что на этой планете происходит и чем мы смогли бы помочь. Согласен с тобой, Рут. На Амми Насколько я понимаю, в качестве опорных языков для изучения местных нам можно использовать только четыре. Романский, эллинский, кельтский и арамейский. Язык Хара нам не пригодится. Да, капитан, но есть еще пятый язык, который я знаю. Древний арамейский. Неужели ты считаешь, что кто-то говорит еще на этом языке? Ведь ему больше трех тысяч лет. Ведь так считает профессор Арье. Чудеса иногда случаются. Вот мне один раз известный тебе инженер подарил волшебный шикель, и моя жизнь круто изменилась. Да, бывает. Ладно. Тамар, тебе поручаю составить вместе с Рут подробный программный глобус планеты. Бахуры, пилоты стрижей с 1 по 30, вам такая задача. войти в атмосферу и обследовать всю поверхность с малых высот 1-2 км. Больше обращайте внимание на города. Необходимо записать хотя бы по 5 минут сигналы местных аналоговых радиостанций, если, конечно, таковые найдутся, и нанести на глобус их координаты. Нами на ты прослушиваешь записи, и если язык узнаёшь, сообщаешь сразу по общей связи. Тогда будем действовать в той местности, где язык будет найден. Если не повезёт и знакомых языков обнаружить не удастся, придётся захватить трёх-четырёх пленных и тогда в течение года выяснять у них значение слов. А ты сможешь отличать незнакомые языки друг от друга? Смогу. Я уже насчитал 12. Я полагаю, ты хочешь да не определить территорию распространения для каждого? Совершенно верно. Территориальная распространённость языков выведет их значимость и позволит определить точки захвата пленных. Итак, бахоры, 2 часа на подготовку и в добрый путь. Напоминаю: прежде чем стартовать, каждый из вас должен получить прогноз УСТР. На поверхность не высаживаться, огнём на огонь не отвечать. «Защиту от столкновения установите в режим без компенсации смещения. То есть, если в вашу скафу попали, то для противника она просто исчезает». «Всем все понятно?» «Понятно и принято, капитан», — ответила за всех АОВА. «Это Виталь». «Алинтер, Даниэль, мы тоже хотим поучаствовать». «Не в этот раз». Линтеры мне нужны для защиты корабля на случай агрессивных действий в направлении искателя со стороны планеты. Принято, капитан». Стрижи отправлялись на планету по мере того, как Эстер их провожала своим положительным прогнозом. Через два с половиной часа по быстрой связи начали поступать первые записи. «Нами» подключила к прослушиванию пять вычислителей вооруженных программой «АСС-1-2». позволяющий выявить в потоке незнакомых слов похожие слова из известных опорных языков. Сама она тоже сидела в наушниках и прослушивала запись за записью, не полагаясь целиком на программы. Поразительным оказалось то, что наибольшее число совпадений дал романский язык. На втором месте оказался эллинский. Наверное, на этой планете тоже были эти народы и тоже не выжили, думала Нааме. так же как и в современном арамейском полно научных терминов из этих мёртвых языков мёртвых потому что ни одна из 150 прослушанных записей не соответствует полностью этим языкам повезло нами после 6 часов изнурительной работы язык на очередной записи оказался знакомым вот оно чудо подумала она это же древний арамейский потрясающий Кто сделал записи, где? На шестом вычислителе вертелся программный глобус. По номеру записи девушка быстро нашла на глобусе точку и номер стряжа. Номер 15 Гаврела. По её маршруту были записи. Так, к сожалению, до и после этой точки язык идёт один и тот же, но другой. Значит, только здесь, крошечная территория, и на ней живут арамейцы и говорят на древнем языке. «Алон, это Наами. Срочно нужна связь со Скафой-15. С Гавриэлой? А что там? Ты не поверишь, там Древний Арамейский. Быть не может. Сейчас я вас соединю. Даниэль, ты слышал? Наами — это капитан. Ты прям как в воду глядела. И у тебя интуиция прорезалась. Стреж-15, Гавриэла на связи. Это Наами. Ты записала Древний Арамейский. Это было в квадрате Кав-310».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 Запиши древнеарамейский на корочку нашей группы биологической разведки, а потом можешь отдохнуть. В следующую смену готовь свою программу для анализа нового языка. Принято, капитан. Дина, Ирина, Эсти, капитан вызывает. Я тебя слышу, Дани. Девочки со мной, ответила за всех Эстер. Вам новое задание. Дине и Ирине предстоит отправиться на поверхности привести к гостю информатора.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 Задать Ментосу косвенный вопрос через медиума, например, такой. Обнимет ли Даниэль Беношер свою сестру через неделю? Ладно, Эсти, отправляйся вместе с девочками. Только я думаю, что вам всем требуется сохранить копии базы данных нано-процитов, чтобы сделать информационные вакцины против местных охоров на случай, если вдруг подцепите что-то похожее. Это да не само собой разумеется, ответила Эстер. Завтра с утра мы будем готовы. Глава вторая. Георгий, отличник университета. Дани проводил сестру до двери изолированной зоны. Прогноз по методу Лайгаера дал положительный результат, но капитан решил отправить АОУ подстраховать группу биологической разведки. Она должна была просто наблюдать за происходящим со стороны в режиме размытия. Две скафы стартовали с борта искателя и вскоре были в квадрате К-310, в 45 км от восточного берега внутреннего моря, разделяющего центральный и северо-восточный континенты. Было раннее утро. Высадившись неподалёку от окраины небольшого городка, радиостанции, которую вещал на древнеарамейском, девушки подняли скафу и перевели её в режим размытия. Стриж визуальный исчез.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 Вся надежда на Бахору 4.0 отозвала сестра. Ничего, она справится. Давайте сядем вон на ту лавочку под деревом и подождём подходящую кандидатуру. 2 часа просидели разведчицы, рассматривая и обсуждая проходящих мужчин. Тебе Дина не угодишь. То слишком низкий, то слишком старый. С молодым легче договориться, мне кажется. Я уже почти всю воду выпила, пожаловалась сестр. Давайте уже кого-нибудь спросим. Вон идёт молодой парень в очках, кудрявый, нос как у арла. Зачем они эти очки носят? Прям как на вашем острове. Может, зрение слабое? Да какая разница, возмутил сестр. Мир вам, добрый человек, обратилась она на древнеарамейском. Вы не могли бы нам помочь в одном деле? Шалом, девушки. А в каком?